На утюг ставить мотор даже не планировали, сочли недостойным такой высокой чести. И в этом свой резон. Стандартные галеры хайтов не отличались высокими мореходными качествами. По сути, просто корыто для перевозки живой силы и припасов. Зимой судно кое-как модернизировали, поставили мачтовую оснастку, Но особых улучшений не добились. Как был утюг, так и остался утюгом. Сидя на носу, Макс равнодушно смотрел на приближающийся берег, по привычке шлифуя древко стрелы. Кабан, присев рядом, мрачно произнес «Макс, не знаю, зачем тебя Добрыня назначил в наш отряд, но твое настроение мне не нравится, очень не нравится». А я вроде бы не обязан нравиться. Минут через пятнадцать мы высадимся. Ты в этих местах бывал и лучше знаешь, где поставить засаду. Но глядя на тебя, мне кажется, что спустить тебя с палубы проблемой будет. Я не знаю, что за фигня у тебя в голове теперь творится. Но возьми себя в руки. Да расслабься ты. Я спокоен. «Да уж, спокоен ты, как труп спокоен. Ты даже не спросил ничего, ты даже понятия не имеешь, что у нас за оружие. Ты ничего не знаешь и знать не хочешь. Это не тот Макс, которого я знал. Прежний Макс был бы командиром этого отряда». Прежний Макс потерял свой отряд. Кабан презрительно хмыкнул «Ну и что?» Мы все знаем, как это произошло, и никто тебя в этом и не думал винить. Вам просто не повезло тогда. А сейчас давай встряхнись, нам нужен прежний Макс. Этот овощ, что на заваленке пророс, нам точно не нужен. Таких и без него хватает. Бегом встряхнись, пока я тебя в воду не спихнул. Говорят, психов лечат так контрастным душем. Ухмыльнувшись, Макс почти весело произнес. Кабан, не грузись, ты меня еще очень плохо знаешь, я не подведу. Вот и хорошо, но вериться в это очень плохо. Ладно, давай, говори уже, что у вас за отряд и какова ваша тактика. А ты уверен, что готов слушать? Да говори давай. Ну хорошо, у меня четырнадцать человек. Пятеро с дальнобойными ружьями, стволы из пересверленных перфораторных штанг и автоматических пушек. Боеприпасы к ним двух видов. Восьмимиллиметровая кортечь и пули. Все из свинца. Пули хорошие, отлиты вручную. Просверлены вдоль спиральным каналом. При полете начинают вращаться сами собой. Нарезка им не нужна. Да знаю я. На земле охотился не раз. К дробовикам такие же турбинки на крупную дичь делают. Вот и хорошо. Дальность стрельбы пулями до 150 метров. Картечью дальше, чем на 50 метров, стрелять бесполезно. Заряжаются эти ружья с дула. На зарядку уходит примерно 20 секунд максимум до 30. Это самое скорострельное наше оружие. Еще пятеро вооружены крупнокалиберными тяжелыми мушкетами. Стволы у них двойные, укреплены проволокой и кольцами. Вес оружия очень приличный. Боеприпасы. 9-миллиметровая свинцовая картечь Дальше 50 метров стрелять тоже бесполезно. Но один выстрел целую жменю свинца посылает. Страшная штука, если по толпе польнут. Заряжание казенное 30-40 секунд. Еще 4 человека таскают две четырехствольные картечницы. Это вроде наших пулеметов, вот только перезаряжаются очень долго. Зато один выстрел выпускает около килограмма крупной железной или свинцовой картечи. При стрельбе специальными зарядами дальность до 80 метров. Если насыпью то те же пятьдесят. Кроме того, на случай рукопашной добренья выделил трех арков. Вот и все наши силы. У хайтов вроде бы около сорока бойцов. Раз ты с окрестностями знаком, то давай выбирай место для засады». Макс, немного подумав, неуверенно произнес. «Да там открытая поляна лишь в одном месте». Да и то кустарником густым окружена и буреломом со стороны болота. Я так понимаю, место нам надо открытое? Конечно. Это как и при стрельбе из лука, любая ветка помешать может. Ну, там поляна метров 50 на 100, вытянута, удобно. Но надо накрыть их там всех сразу, потому что если отступят в заросли, то легко нас обойдут с флангов. Ширина перешейка в том месте метров двести. Три арка в тех дебрях прикрыть наши фланги точно не смогут. Попробуем. Мы в настоящем деле стволы эти еще не видели. Но на учениях одним залпом мы могли бы и полторы сотни мишеней порвать. Макс, вновь обернувшись к берегу, буркнул. Лучше бы Добрыня десяток лучников вместо арков дал. С ними мы без проблем этих всех перестреляли при любом раскладе, даже гоняя по зарослям. Лучники это вымирающий вид, ухмыльнулся кабан. Привыкай, Макс, к новой эре, эре огнестрельного оружия.